Номер 8. Солнце, воздух и вода. Уникальные условия Земли. Древние греки не считали Землю планетой. По их мнению, планеты — это то, что находится в космосе, постоянно перемещается по звездному небу. А Земля — это центр Вселенной. Сегодня мы знаем, что наша планета — одна из многих в Солнечной системе и во вселенной. Но все же она уникальна и не похожа на другие. В чем же заключаются отличия земли от остальных планет? На земле есть вода в жидком состоянии. Реки, озера, ручьи, моря и океаны занимают две-трети поверхности нашей планеты. Другое фундаментальное отличие- присутствие в воздухе кислорода причем в довольно высоком содержании, около 21%. На других планетах кислорода нет, хотя иногда в атмосфере обнаруживаются его следы. Эти две характеристики самые важные. Именно они вместе с энергией солнечного света стали причиной зарождения жизни на Земле. Наличие на планете разнообразных форм жизни от простейших одноклеточных организмов до млекопитающих и человека можно считать следующим наиболее фундаментальным отличием нашей планеты от всех остальных известных ученым. Зарождение первых организмов, по мнению ученых, произошло в Мировом океане. И случилось это около 3,5 миллиарда лет назад. А сколько же лет самой нашей планете? По современным научным данным, возраст Земли — около 4,6 миллиарда лет. Эту цифру ученые озвучили после того, как изучили метеориты, прилетающие на Землю радиоактивным методом. Кто-то может удивиться, при чем здесь метеориты? Дело в том, что метеориты — это осколки астероидов. А они, как и все планеты Солнечной системы, образовались в одно и то же время и имеют приблизительно одинаковый возраст. Казьма Протков сказал, «Дознано, что Земля своим разнообразием и великостью, нас поражающая, показалась бы в Солнце находящемуся смотрителю только как гладкий и ничтожный шарик».